Глава восемнадцатая Многочисленная группа странных именованных шла через серебряный город земли изменений в шестьдесят первых воротах. Если бы сейчас где-то поблизости оказался край, он бы непременно узнал в них орликинов. Отряд и не думал прятаться или маскироваться. В нем можно было разглядеть как людей, так и не людей. Особенно выделялись обезьяны, идущие на переднем крае. От них расходились волны давлеющие провоцирующей силы, которую можно было ощутить физически. Навыки типа Аура считались наиболее эффективными именно у воинов авангарда. Благодаря этому, каждый раз, когда местные твари пытались напасть на группу, они первым делом старались сокрушить именно этих воинов. Арлики нашли быстро. Из-за их магов земли изменений сейчас выглядели как рассерженный улей. Монстры сходили с ума, кидаясь на всех, кого им удавалось почуять, но элитная тварь все еще и не думала вылезать. Это сильно путало планы Орликинов. Идущая в середине группы высокая черноволосая девушка, чье лицо закрывала простая маска, подала знак одному из своих подчиненных. Тот, вздрогнув, тут же оказался рядом. Я чувствую сразу несколько источников возмущения. Тихо обратилась она к подошедшему. Это другие именованные. Мужчина, чье лицо также скрывала маска, едва мог унять дрожь в своем голосе. «Одиночка. Несколько групп столкнулись со стражами и сейчас отбиваются от них. Элиты не ощущается. Лидер кивнула, словно размышляя о чем-то. «Возможно, мы ищем не там. Смени приоритеты поиска на аномальное отклонение тишины. Я знаю, что мы уже использовали этот подход, но уж очень все похоже на пустотных заклинателей». «Хорошо. Сейчас попробую перенастроить». Подчиненный кивнул и отошел. Отряд Орликинов находился в городе Земли Изменений вот уже несколько дней. Изначально причина их прибытия сюда заключалась в уничтожении небольшой, но хорошо экипированной группы именованных «Одиночек», а после выполнения первоначальной задачи начались поиски элитного монстра, нужного лидеру отряда. И до сих пор у них никак не выходило напасть на его след. Уничтожение обычных стражей, разрушение города — Охота на других именованных. Ничто из этого не могло заставить тварь появиться. Словно она чувствовала, что по ее душу пришел высокоуровневый отряд. Причина же, почему Арлекины решили так внезапно переключиться на обычную охоту, заключалась в легендарной способности падающей с местного элитного монстра. Крайне полезной. И если у них все получится, лидер отряда получит навык, усиливающий одну из основных способностей через слияние поднимая ее до мифического уровня или даже выше. Недавние потери среди групп орлекинов в 116-х вратах спровоцировали оставшихся действовать куда аккуратнее. Хоть многим и удалось, воспользовавшись хаосом войны, серьезно подняться по уровню и артефактам, уменьшение именованных в их рядах все равно сказалось. Прежде всего на количестве доступной информации. Поиск целей для охоты сейчас стал куда проблемнее, а это вело к повышению рисков столкновения с сильной группой или целой гильдией. «Главное, чтобы тварь не увели из-под носа другие именованные», подумала девушка в очередной раз, возвращаясь к идее зачистить всю территорию земли изменений от лишних людей и нелюдей. «На всякий случай». Чтобы быстро добраться до нужной башни, пришлось использовать не только телекинез, но и рунический рывок, купе со всеми имеющимися у меня сейчас возможностями. В это же время наблюдатель кружил в вышине, показывая, насколько все плохо. И, надо сказать, от вида толпы преследующих меня тварей хотелось очень замысловато и долго материться, вот прямо на бегу. Понятия не имею, какая сволочь умудрилась так всполошить местных монстров, но то, что он или они знатные уроды, несомненно. Не церемонясь магическим росчерком появившегося в руке меча, Вынес к чертям окно на верхнем этаже башни, чтобы тут же заскочить в довольно большое на вид полупустое помещение. Всюду какой-то хлам, закрытый тканью. Опасности нет. Наблюдатель непрерывно показывает, что делается снаружи, благодаря чему можно хотя бы примерно ориентироваться, когда появятся гости. Вытащил из карманного пространства обычный мелок и принялся выводить прямо на полу рунические глифы. Четкие и плавные линии. Идеальный нажим. Действовал чуть ли не на автомате. Будь я сейчас на экзамене каллиграфии в одном из посещенных снов, мог бы получить отлично. Но лучше не отвлекаться. После последнего моего посещения тренировочной площадки одного из сердец лабиринта стали очевидны многие пробелы в знаниях и огрехи в реализации рунических плетений. Тогда из-за неправильного воплощения заклинания я лишился всех сил и отправился в долгое беспамятство, Крайне идиотская и опасная ситуация для любого именованного вне города лабиринта. Что ж, мне пришлось много думать над поиском ошибки. А точнее, сразу нескольких ошибок. И только благодаря недавнему получению книг по рунической магии до меня наконец-то дошло, что я там неправильно делал. Если вкратце, то все. Но ключевое — это не установило ограничительно используемые силы. Элементарная штука. Но если они не знать, есть опасность оказаться высушенным собственным заклинанием. Прямо скажем, такая себе участь. Мне тогда повезло. Руническое плетение, которое я использовал в тренировочном зале храма, было серьезным изъяном внутри, благодаря чему сработало оно не полностью, не в полную силу и относительно безопасно для меня. Незаконное руническое заклинание, что тут скажешь? Чтобы довести его до ума, нужно будет сильно постараться и вбухать немало времени. Сейчас же я использую другое заклинание на основе рунического снаряда. Оно не такое сложное и куда легче в реализации, а это наряду с надежностью сейчас очень важно. Завиток. Росчерк здесь. И следующим штрихом заканчиваю рисунок. Под градом струится по спине. Были бы какие-то соревнования по скоростному начертанию рунических знаков, я бы точно сейчас получил главный приз. На все художество уходит меньше половины минуты. Переключаюсь на зрение наблюдателя, чтобы оценить, насколько все плохо, и с трудом сглатываю вмиг ставшей вязкой слюну. Прямо по стене наверх ползли сотни монстров, с силой вонзая свои острые конечности в белый светящийся камень башни. Твою ж мать! Залпом выпиваю на всякий случай тоник и накладываю на себя высшее восстановление. На выдохе ставлю ладонь в середину получившегося рисунка и активирую плетение. Знаки вспыхивают ярким синим светом, руку пронзает острая боль, а по телу разливается сильная усталость. Даже несмотря на то, что был подготовлен и все просчитал заранее, сил созданная печать забрала все равно немало. И это при том, что держать в себе силы это плетение не могло. «Энергия стремительно покидала созданные мной глифы. А теперь активация!» Руническое плетение загорелось особенно ярко, а затем пол под моей рукой неожиданно треснул, расходясь в разные стороны сеткой сотен трещин. Наблюдатель показал, как это выглядело снаружи. По всей внешней стене башни пробегает черная волна, оставляя за собой тысячи острых шипов, которые мгновенно выстреливают в разные стороны, подобно иглам вонзаясь в тварей, что сейчас пытались забраться ко мне наверх. Шарапнель из черных иголок волной рухнула вниз и стремительно начала распространяться вокруг башни, вонзаясь во все, до чего ей удавалось дотянуться. От поднявшихся криков боли и страха у меня чуть не заложило уши. Измененный рунический снаряд оказался хорош... Жаль только, убойной силы в нем было уже не так много от изначального. Большинство монстров отделались лишь сильными, болезненными ранами, и сейчас просто старались как можно дальше убраться от места, где они их получили. В структуру печати был добавлен глиф ужаса, и сработал он как надо. Я видел, как шевелящаяся масса стражей, все это время гнавшаяся за мной, отхлынула от башни и начала стремительно разбегаться увлекая за собой тех монстров, что никаких ран не получили, но испугались ничуть не меньше. Хорошо, что местные стражи не имели даже зачатков разума. Будь это какие-нибудь демоны, все могло бы закончиться куда хуже. К сожалению, хоть раны от шипов и выглядели страшно, но силы печати было недостаточно, чтобы с их помощью убивать. Каким-то чудом мне удалось удачно выбить аж целых восемь особей, скорее всего, просто разбившихся при падении с высоты, но на этом все. При всех затратах приходилось признать, пока это руническое заклинание выгодно лишь вот в таких редких случаях. Устало опустился на пол, восстанавливаясь, и, возвращая спокойствие бешено бьющемуся сердцу, вытащил еще один тоник, чтобы тут же выпить. Хорошо, что на этот раз не поскупился и взял этих полезных зелий почти на все имеющиеся у меня очки заслуг в гильдии. В который раз убеждаюсь, нельзя экономить на расходниках, Одновременно с этим использую мгновенное восстановление, способность, полученную от прокачанной до десяти выносливости. Оно тут же вымывает из меня остатки усталости и ставит на ноги. Постоянно забываю о ней, а ведь штука очень полезная. Из-за свойства Серебряного Города гасить звуки, я не боялся, что скоротечный бой и утроенный грохот кто-то услышит. Да и почувствовать руническую магию не каждый медиатор и оракул способны. Но на всякий случай место отдыха лучше все же сменить, как только немного восстановлю силы. Сегодняшний бой и проверка боем возможностей руники наглядно показали, насколько она эффективна. Единственный и главный минус – это ее прожорливость. Да, я не потерял сознание, как в прошлый раз, и даже смог бы сражаться, пускай уже и не так эффективно. Да и с моим плащом, руническим рывком и мгновенным восстановлением Открыться от толпы не самых умных тварей смог бы в любом случае, но с этим все равно нужно было что-то делать. Полагаться на Рунику сейчас можно лишь строго в определенных ситуациях, и это надо менять. Энергия жизни. Плюс 1290. Морф. Страж. Энергия жизни. Плюс 1088. Морф. Страж. Энергия жизни плюс 975, морф, страж, энергия жизни, плюс 1007, морф, страж, x 4 убийство существ с маркером морф, прогресс 133 из 200, в процессе, уничтожить стражи территории изменений 8 из 10, в процессе, общее количество энергии жизни 52 619. И ни одного навыка, даже мусорного. Спустя пару минут, вернув себе часть сил, выглянул наружу, чтобы проверить, выпало ли что-то интересное с убитых мной тварей. Все монстры, как я и думал, лежали у основания башни. Выглядели страшно, и, судя по всему, как минимум часть из них оказались банально задавлены собственными сородичами. Но лабиринт все-таки засчитал их за мой трофей. Не смутило его даже использование рунической магии. Как мне кажется, система могла просто еще не сталкиваться с чем-то подобным рунике. Хотя, если взять за основу предположения некоторых людей о возрасте лабиринта, то это выглядело сомнительно, конечно. Жаль, но ничего ценного с твари мне так и не выпало, только мусор. Такие себе стражи. Благодаря тоникам и навыкам восстановления я уже чувствовал себя намного лучше. Силы и энергия восполнялись куда быстрее тех же очков магии, так что, не задерживаясь, отправился к находящейся совсем рядом рухнувшей пирамиде. Появилась мысль развернуться и попытаться покинуть земли изменений, но после некоторых размышлений все-таки решил продолжить путь. Сейчас город выглядел подобно разворошенному улью, и пробраться сквозь него была та еще задача. В отличие от районов Серебряного города, пирамида, которую я хорошо видел с башни, выглядела обычной. Рядом с ней не сновали монстры, из нее не появлялись толпы тварей, а пустынная территория вокруг нее казалась все так же вымершей. Из всех мест в городе пирамида меньше всего ощущалась потревожной. Взвесив все за и против, подумал, что при любых раскладах просто мне не будет, так что решил придерживаться своего первоначального плана — исследовать пирамиду, попытаться найти технологию восхождения и выполнить поручение лабиринта. Если не получится — Вернуться сюда после перезагрузки области и попытаться опять. На то, чтобы добраться до рухнувшего летающего корабля, у меня ушло меньше пяти минут. И куча нервов. Последние были потрачены в процессе самого рывка. Все время казалось, что сейчас кто-нибудь ударит в спину зарядом метателя или магией, из-за чего я неосознанно кутался в плащ и держал на готове рунический рывок. Все обошлось. Никто даже и не думал пытаться напасть. А один из проходов в пирамиду, который я выбрал по совету информационного файла Гала, встретил меня обычной для Земли изменений неестественной тишиной. Как я понял, когда-то раньше это был один из эвакуационных выходов летающего корабля. Что-то похожее использовали в 44-х вратах черныш со скетом, чтобы найти меня. Далеко не все именованные знали о наличии такого удобного и относительно небольшого входа. Внутренние помещения пирамиды встретили меня хорошо запомнившимся красноватым освещением, которое делало окружение угрожающим. Имелись и отличия от того, что я видел в прошлый раз. И прежде всего, это касалось коридоров. Здесь они были намного больше, шире, словно созданные не для людей, а для каких-то великанов. А еще залы. В прошлый раз меня удивляло их непонятное назначение — словно они делались непонятно для кого и непонятно зачем. Здесь же все было куда проще. Обеденные зоны, зоны отдыха, лаборатории, медицинские блоки, тренировочные залы, рабочие места с установленными странными терминалами. На этот раз все казалось куда более ясным и приземленным. Эта пирамида была построена людьми и для людей, правда, под руководством тех самых стражей, или как их там... И та же проблема, что была в Серебряном городе, почти полное отсутствие теней. Из-за большого количества источников света их тут было очень мало. И это раздражало, привык я прятаться в тенях, укутываясь в плащ. В информационном файле упоминались враги, которые обычно встречались здесь. Ничего похожего на серых людей. Лишь странные формы морфов, которые еще и классифицировались как стражи. Их тут было три разновидности. Чем-то похожие на высших демонов гуманоидные твари с острыми клинками вместо рук, уже видимые ранее копии кошмаров, сегодня я на них насмотрелся, и самые отвратительные, быстрые и ловкие, с вытянутыми звериными телами, защищенными роговым панцирем. Последние всегда охотились парами и были намного умнее прочих морфов. В гильдии даже считали, что они обладали чем-то вроде псевдоразума, И очень хорошо, что пока ни с кем из этих тварей мне так и не довелось встретиться. Картография четко вела меня по коридорам пирамиды, направляя куда-то в верхнюю ее часть. Как я и подозревал, в то самое место, что использовалось в сорок четвертых вратах серыми людьми в качестве рубки. Там хранился куб сердца летающей махины. Я шел вперед, постоянно ожидая нападения. Наблюдатель, явно перенявший мою нервозность и осторожность, Летел в нескольких десятках метров от меня, проверяя путь впереди. И именно он обнаружил место давнего боя группы именованных с каким-то сильным противником. При этом, судя по картинке, которую мне передал Лупоглазый Сагледатый, отряду именованных не повезло нарваться на арликинов.